И европейцы, и японцы ходят на работу в одинаковых костюмах, ездят в похожих автомобилях, живут и работают в небоскребах. Тем не менее, по словам знаменитого антрополога Клода Леви Стросса, утверждение Декарта «я мыслю, следовательно, я существую» невозможно правильно перевести на японский. Ментальность японца, его взгляд на мир, его самоощущение внутри своего социального института Настолько отличная взгляда европейца, что перевод фразы Декарта не будет ему понятен так, как это понимает европеец. Достигнув внушительных результатов в изучении человеческого тела, ученые приходят к выводу, что мужчина и женщины физиологически довольно сильно различаются. Сотни тысяч лет они выполняли различные социальные задачи, и их организм изменялся соответственно. Это различие влияет на поведенческие, интеллектуальные, эмоциональные, сексуальные особенности. Все эти открытия нисколько не влияют на утверждение либералов о полном отсутствии различий между мужчиной и женщиной. В подобных спорах либералы действуют проще, чем католическая церковь времен расцвета Инквизиции. В те далекие времена иногда устраивались диспуты или разбирательства. где в спорах с учеными или иноверцами святые отцы доказывали свою правоту. Пусть доводы, приводимые защитниками церкви, были подчас лишены всякой логики, они хотя бы пытались создать видимость полемики. Либералы считают себя правыми априори. Любой мастистый ученый может проводить множество доказательств, основанных на огромном количестве исследовательских работ, о раз рас или разницы между мужчиной и женщиной. В ответ либерал говорит, что таких различий не существует, все люди равны и никакие возражения не принимаются. Французский философ XIX века Агюст Конт разработал концепцию трех стадий эволюции человечества. Первая из них теологическая, когда все явления объясняют с помощью религии. Вторая метафизическая, в этом случае явления объясняются уже не сверхъестественными, а абстрактными силами. На третьей стадии, научной, происходит научное познание мира. Осмысливая действия сегодняшних либералов, можно прийти к заключению, что эволюция по конту поворачивается спять. В здоровом обществе плюрализм мнений приветствуется, но до той поры, пока он не приносит ущерб этому обществу. Однако такие времена уже прошли. Либералы сумели добиться квот в назначениях на руководящие посты. не наиболее подходящих по своим профессиональным данным кандидатов, а исходя из полового или расового признака, устраивают травлю несогласных, вплоть до увольнения с места работы. Иногда современные либеральные веяния находят до полной, полнейшей глупости. В 1999 году Дэвид Ховард, помощник мэра Вашингтона, в своем докладе по городскому бюджету использовал слово «ниграбли». нигаргли. В переводе на русский это слово означает «скупой». По звучанию это слово напоминает нигер, негр. По крайней мере, так послышалось одному из афроамериканских коллег Ховарда. Он истолковал этот инцидент как расовую неприязнь и подал жалобу. В результате Говард был вынужден подать в отставку. Только после давления со стороны общественности он вернулся на работу. Это слово в США не раз приводило к подобным коллизиям. Так, в Уиллмингтоне, штат Северная Каролина, белый учитель получил официальный выговор за то, что на уроке произнесла слово «нигоргли» во время дискуссии о литературных персонажах. Это обидело афроамериканскую ученицу. Учительницу заставили отправить извинения родителям своих учеников, а ученицу перевели в другой класс. Вообще игра словами является любимым занятием в либеральных кругах. Так современным феминисткам не нравится слово «history» – «история». В его первых трех буквах они нравится увидеть в мужское влияние – «his» – «его». Поэтому они требуют вместить термин «history» – «he» – «её». В ином слу случае слово «history» ущемляет прекрасную половину человечества. Интересная особенность существует в требованиях паритета при приеме на работу и назначении на руководящие должности у феминистского движения. Почему-то их требования о равенстве между мужчинами и женщинами ограничиваются выборными должностями в государственной структуры или назначениями на различные руководящие вакансии в частных компаниях. Максимум, на что еще они согласны, это увеличение количества женщин-летчиков. Ни разу мне не доводилось встречать возмущения феминисток отсутствием подобного равенства среди шахтеров или водителей-дальнобойщиков. Если, согласно утверждениям феминисток, мужчины и женщины полностью одинаковы, то равенство должно быть во всех областях человеческой жизнедеятельности. Германский политик, член социал-демократической партии Германии Тила Сарацин, экономист, политик, доктор наук, многие годы занимал высокие посты на государственной службе. В 2010 году вышла его книга «Германия. Самоликвидация». В ней он затронул многие важные социально-экономические вопросы Германии. Миграционную политику, образование – «рождаемость», «трудоустройство» и другие. Книга эта написана не в форме памфлета, а в виде настоящего научного труда, где утверждения автора подкреплены научными исследованиями и статистическими выкладками. При этом не возникает впечатления, что автор враждебно относится к своей стране. Наоборот, человек видит назревшие проблемы и ищет пути их устранения. Однако вопросы, поднятые автором, и доказательства, которые он приводит в защиту своих идей, оказались настолько неполит... неполиткарентны, что вызвали взрыв возмущения в либеральных кругах. В здоровом обществе, практикующем свободу слова, такая книга должна вызвать плодотворную дискуссию, обмен мнениями, поиск решения озвученных проблем. К сожалению, этого не произошло. На Сарацина ополчились многие коллеги по партии, представители других политических партий, верхушка профсоюзов. Интересно, что среди поддержавших его были бывшие политики. Бывший глава Германского индустриального союза Ханс Олаф Хенкель, бывший федеральный канцлер Германии Гельмут Шмидт. Действующий политик, даже если и согласен с выводами подобной книги, не станет в современном западном обществе ее поддерживать. Это может сильно повредить его карьере. В результате Тила Сарацин был освобожден от всех занимаемых должностей и отправлен на досрочную пенсию. В дискуссиях и выступлениях политиков западных стран в угоду политкорректности пропадает всякий здравый смысл. В 2019 году премьер-министра Канады Джастина Трюдо в, обвинили в расизме. Обвинение было выдвинуто лидер, лидером оппозиционной партии по имени Джак Мит Причиной обвинения явилось старое фото от 2001 года, на котором будущий премьер-министр запечатлен на частной вечеринке с черным гримом на лице и тюрбаном на голове, костюмом Аладдина. По мнению Сингха, последователя религиозного течения сикхизм, эти фото трудо высмеивают людей из-за цвета кожи и головного убора. Вместо того, чтобы рассказать э, Жакмиту Синку о многовековой традиции маскарадов в европейской культуре, никак не связанной с расизмом, премьер-министр стал оправдываться и даже попросил прощения. Любой здравомыслящий человек не увидит в подобном поступке проявления расизма. Любой уважающий себя человек не станет в такой ситуации оправдываться. Вмешательство либералов в управление страной, основанное на идее гуманизма и равенства, может привести в итоге к полному развалу государства. Чего, например, стоит идея, уже упоминавшейся ранее Акасия Кортес, о введении безусловного базового дохода. Идея эта периодически поднимается в разных развитых странах. Предлагается ежемесячно выплачивать всем, независимо от уровня заработка и жизненных обстоятельств, определенную сумму. С одной стороны, это упрощает систему выплат социальных пособий, с другой – дает человеку уверенность в завтрашнем дне. Будучи обеспеченным гарантированной суммой, человек сможет найти подходящую ему работу, а не хвататься за первую попавшуюся.